Глава 10. Бесприцепный гений. Исполнилось 50 лет альбому «Imagine» Джона Леннона. Многими подмечено, что сольные диски Леннона полны мелодичных и поэтически насыщенных поп и рок-хитов, но его песенный материал привлекателен не только этим. Меломаны и любящие творчество гениального битла, а таковым его назвал сам великолепный Фредди Меркьюри, Леннон из Genius в знаменитой песне «Life is real» «Son for Lennon», знают, что в нем можно расслышать не только наполненный авангардным постмодерном джаз, но щебетание птиц, шум листвы, другие звуки природы и даже первородный крик. Вообще-то Джон Леннон начал ходить налево еще задолго до развода с The Beatles. Существует весьма увесистая версия, что его разносторонне одаренная возлюбленная Йоко была тому основной причиной. И правда, если посмотреть на развитие событий, то мы увидим, что уже весной 1968 года «Сладкая парочка» выпустила свой дебютный, весьма неожиданный для всех импровизационный опус под названием «Unfinished Music No. 1 – Two Virgins» в переводе с английского «Незавершенная музыка номер один – Двое девственников» за несколько недель до выхода бетловского шедеврального «White Album» – белого альбома. Такой шаг вряд ли был сделан случайно. Причем ему наследовали еще два подобных авангардных выкрутаса, один дичея другого. Я имею в виду наполненный визгами «Unfinished Music No. 2» – «Life with the Lions» – и «Wedding Album» – с постельной акцией Джона и Йока в Амстердаме. Конечно, они не могли пройти незамеченными со стороны коллег по сцене. В первую очередь Пола Маккартни, который бурчал что-то неодобрительное в адрес Джона. Впрочем, Леннону такое отношение было до лампочки, хотя обиды на Пола накапливались, что дало о себе знать впоследствии на таких песнях, как «How do you sleep». Само фото обнаженных Джона и Йока, украсившее собой обложку пластинки, также говорило о многом, в том числе о большой внутренней работе музыканта, его тяге к открытости, простоте, невинности и много чему еще, о чем слушатели могут порассуждать на досуге сами. После громкого распада легендарной «Ливерпульской четверки» Леннон продолжил коллаборировать «Сона». Итогом чего стала менее авангардная, но столь же самобытная пластинка Джон Леннон Пластикона Band 1970, о чем мы говорили. Рассматриваемый нами диск Imagine 1971 стал более богатым по насыщенности звучания продолжением Джон Леннон Пластикона Band. По мере его прослушивания мы можем увидеть безжалостный самоанализ и пересмотр творческих сил Леннона, который вылился в волшебство Imagine. И дополнительной виной этому послужило привлечение к работе над музыкой пластинки целого созвездия талантливейших музыкантов, включая самого Джорджа Харрисона, некоторые из которых плодотворно музицировали с Джоном и Йока во время работы еще над Джон Леннон Пластикона Бенд. Все песни альбома Imagine написаны Джоном Ленноном. Йока Она стала соавтором в Oh My Love. В записи приняли участие сыгравший на гитаре и спевший на вокале Джон Леннон, Клаус Форман и Стив Брендел сыграли на бас-гитарах. Джордж Харрисон сыграл на гитаре и добра на нескольких треках. Ники Хопкинс помучил фортепиано. Джон Бархам выступил на физгармонии. Микки Пайндер на тамбурине. Кинг Кёртис на саксофоне. Джоуи Бэтфингер Томми, Бэтфингер Тед Тёрнер, Рот Линтон, Энди и Джон Таут подыграли на акустических гитарах. А мастеровитые Джим Кельтнер и Алан Уайт показали класс игры на перкуссии и барабанах. К продюсированию альбома приложил руку незабвенный Фил Спектр, конечно, под чутким руководством Джона и Йока. Символика неба превалирует в оформлении пластинки, что подчеркнуто светло-голубыми тонами. Переднюю сторону обложки украшает фотография Джона Леннона, сделанная Энди Орхолом. На задней обложке также размещена фотография Леннона, смотрящего в небо. Намек на строчку из заглавной песни «Above us only sky» в переводе с английского «Над нами только небо». Также в обложку была вмонтирована фотография Джона, держащего за уши свинью, что по одной из версий означало насмешку над обложкой сольного альбома Пола Маккартни «Рэм», где тот держал за рога барана похожим образом. Интересно, что на фоне того, что выпускали тогда The Rolling Stones, The Who, The Kings или Эрик Клэптон, не говоря о работах таких грандов, как Deep Purple и Led Zeppelin, работы Джона Леннона выглядели классическими в роковом смысле, музыкально зрелыми и местами просто сногсшибательными, особенно благодаря заглавной мечтательной Imagine, ставшей самым продаваемым синглом Джона, романтическим Jill's Guy и Oh My Love. Диск, как мы уже отметили, начинается с блистательного перебора клавиш Неповторимая Imagine. В песне повествуются о недостижимой мечте, прекрасной утопии, в которой, как в городе Солнце Кампанеллы, острове Хаксли, Олдена или Жизнь в лесу, Тора и прочих волнующих фантазию произведениях, за внешней патокой красивых формул и слов, тем не менее, ощущается несбыточность пропетых иллюзий, необратимость жестокого времени и повсеместная горечь той самой реальной жизни, о которой пел Фредди Меркьюри в песне посвящении Леннону». Следующий трек «Crippled Inside» я бы перевел как «Уязвленный внутри». Известно, что мелодия бриджа песни была заимствована из песни «Black Dog» 1964 от блюзовой группы Кернер, и Гловер. Мечтательную тему, заданную Imagine, продолжает тема отношений мужчины и женщины трека "Gilles Guy», Кстати, стоит отметить, что после ленноновских посещений Индии песня изначально называлась «Child of Nature» — «Дитя природы» и была переименована лишь ближе к изданию на Imagine. «Gimme Some Truth» также берет свое начало из легендарных сессий времен Битловского альбома «Let It Be» и даже ранее. Целокупность треку придает нота протеста, где в центре мишени стоят ушлые политиканы времен Никсона и Киссинджера. Это и другие политически окрашенные композиции будут впоследствии стоить Леннону немало нервов, угрозе депортации, слежки агентами ФБР и сложностей для получения американского гражданства, которое он обретет лишь в 1976 году. «Oh, my love» может приглянуться своим романтичным посылом. В едкой «How do you sleep» Ленон выплескивает накопившееся раздражение на пола Маккартни. «It's so hard» наполнено блюзовыми аккордами. I don't want to be a soldier впрямую говорит о нежелании Джона быть солдатом и неприятии войны как способа исчезновения проблем, которая их вовсе не решает, а лишь загоняет внутрь и очень дорого стоит. Завершается диск треками How и Оу-Йока, чьи мелодические корни ведут нас снова к историческим сессиям Белого альбома. В завершение отмечу, что imagine занимает 223-ю позицию в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала «Роллинг Stone, и поделюсь наблюдением. Мне кажется, что для интересующихся темой людей и большего понимания раннего сольного творчества Джона Леннона мог бы быть весьма полезен вышедший в конце 2021 года сериал режиссера Питера Джексона, известного своей работой над «Властелином колец», посвященный последним студийным записям легендарной ливерпульской четверки. Собранный буквально по секунду на этот восьмичасовой биопик под названием The Beatles Get Back кропотливо воссоздает уникальную атмосферу и на глазах улетучивающуюся, все-таки дело идет к окончательному разрыву, но такую притягательную магию битлов. War is over if you want it. Война окончена, если вы хотите этого, как поется в песне Happy Christmas, War is over и где главными, на мой взгляд, являются слова «если вы хотите этого».